Глава 15. Говоришь о жестокости? Думаешь, мне легко? Я был только одним из бесчисленных женихов. Поднимался я ястребом, Ползал в тени ужом, по царевиной прихоти Шел по земле и шел. Яна легчина. Рождение совен, месяц трескун. Вот же тупицы! повторил Гжегош раз в четвертый. скажи Ежи, зачем я держу у себя таких дураков Ежи молчал как молчал и толстяк и длугаш с гжегашем больше никто спорить не решался не прошло и лучины как последний кто возразил ему нахлебался грязи и наглотался собственной крови Но как бы они все не боялись гжегажа Было кое-что похуже него. Это похуже стояло у развалин дома, пшемыслого толстяка и убивало каждого, кто подходил слишком близко. Нечто противоестественное и нечеловеческое случилось в день пожара. Каменный идол ожил. Он не двигался с места, но шарил злыми яростными глазами по округе. Любой, кого он замечал, разлетался на куски. Когда Гжегош велел одному из городских стражников накинуть плотное покрывало на идола, то стражник бросил это покрывало на землю и заявил, что не пойдет на верную смерть. Гжегош даже не сказал ничего, сразу ударил. Он был ниже ростом, зато ловко и сильно. Никто не посмел его остановить, когда он втаптывал стражника в грязь. Еже наблюдал за избиением с чувством вины. Это ему пришла мысль накрыть каменную морду покрывалам, а лучше вовсе заложить со всех сторон досками и камнями. Когда джегош выпустил пар и отошел от избитого стражника, толстяк и длугаш подняли того на ноги, отряхнули и вновь сучили покрывало. Иди, друг, а то тебя прикончат посоветовал Гнусава वडлугаш, будто бы с сочувствием. Издалека они вчетвером наблюдали, как трясущийся от страха мужик медленно, как на плаху, пошел к идолу. Стражник подкрался с той стороны, где холодный камень был гладким, и глаза идола не могли его заметить. Но никто не был уверен, что опасны только глаза. Чары змейных царей были незнакомы никому в Урдзении. Нашёл бы бы который притащил эту дрянь в город, убил бы. Процедил гжегош. Где ж его теперь найдёшь? Хмыкнул Длугаш, шевеля длинным носом. Может, его ошмётки перед этой самой мордой теперь и гниют. После пожара леший разберёт, кто куда делся, а там уже целая гора мяса скопилась. Это сколько ж там человек полегло? Задумчиво почесал подбородок толстяк. «Десять? Двадцать?» — Пожал плечами длугаш. Их на такие мелкие куски разорвало, что и не поймешь». Стражник тем временем почти добрался до каменной морды. «Ща его разнесет на кусочки, буркнул толстяк. Не разнесет!» — Не так уж и уверенно возразил длугаш, зализывая сальные волосы назад. Морда не умеет назад смотреть. Как она его заметит, «Разорвет на гуляш. Упрямо возразил толстяк: "Пиво с меня, если нет". Гжегош лишь усмехнулся нехорошо, наблюдая за стражником. А тот вдруг сорвался в отчаянии с места, завязал, как перепуганная баба, накинул на морду покрывало и дал дёру. Толстяк и длугаш замерли в предвкушении ожидая, что морда сожжёт убегающего стражника, но тот уже успел преодолеть половину пути назад, и длугаж зашёлся безудержным смехом. С тебя пиво. Толстяк недовольно поморщился и начал насмехаться над перепуганным до смерти стражником. Что боец, штаны небось, промочил. Гжегош обернулся к Еже, улыбнулся едва заметно. Кажется, работает сказал он с одобрением: "Молодец". Ежи неловко пожал плечами, покосившись на покрытую покрывалом морду и дальше на дом с Джужемиры. Сколько дней прошло после пожара и как давно ежи пил свое снадобье, последнего он никак не мог вспомнить, зато чувствовал, как с каждым новым выдохом сильнее сжимались легкие, как царапал воздух горло, И в глазах начинали мелькать чёрные точки. А дом целителя был так близко. Обойди каменную морду, и окажешься на крыльце у знакомой двери. Под сапогами смешивались зола и снег, словно мука и яйца под руками матери. Одежда и руки ежи тоже сделали серыми. Пальцы скрючились от холода. Всё вокруг окрасилось в цвета тумана и дождя. Ежеслился с окружающим миром. "Чего какой дёрганый?" с недобрым прищуром спросил Гжегош. Всё в нём было кошачьим, переменчивым. Гжегош глядел с равнодушным презрением, подмечая каждое движение, оставался лениво-медлительным, выжидая момент для нападения. Протяни руку он зашипит, выгнет спину и прыгнет, разорвёт лицо когтями. Еже до сих пор не знал, кем был Гжегаш, от чего держал его в замковых подземельях, к чему расспрашивал про Джежимира и Милоша, почему бил стражника так, будто знал наверняка, что ничего ему за это не будет. Еже сомневался, что стоило рассказывать о своей болезни, это могло дать Гжегашу еще больше власти над ним. Но если подумать, И без того судьбу Ежи отныне крепко держал в своих мозолистых руках дознаватель из-подземелий королевского замка. Я хотел бы зайти домой, если это возможно, признался еж неохотно. Поискать уцелевшие вещи. Глаза угольки пронзали его насквозь. Валяй, выплюнул Гжегош безразлично. Но побыстрее. Ждать тебя никто не будет. Еже не сразу поверил своему счастью. сделал первый шаг к дому и споткнулся, вжал голову в плечи, будто ожидая удара. Он пленник, так отчего его отпускают одного? Мелькнула бешеная мысль о побеге, но страх ступал за ним по пятам, и еже ясно представил, как его нагоняет толстяк, как легко сильные руки ломают шею. Но никто не пошел за ним. Кажется, идола по-прежнему боялись и решили проверить, насколько он опасен на еже. Дом с Джужемира не просто было теперь узнать. Обвалилась крыша, прогорел весь второй этаж, почернели каменные стены. Входная дверь накренилась, и ежи так и не смог ее открыть. Он обошел дом, нашел окошко на кухню. Слюда стала совсем черной, И стоило продавить её рукой, как она легко порвалась. Отныне в этих стенах ежи стал чужаком. Он долго разглядывал кухню, где так часто хлопотала днями напролёт мать, но почти не верил, что это был его дом. Его дом был опрятным и чистым, в нём пахло хлебом и жареным мясом, а в развалинах лежал снег, и гулял ветер и пахло гарью и смертью. Лестницу завалило, да и крыша обвалилась, погребла под собой спальню Ежи, где хранилось лекарство. Но быть может, среди запасов королевского целителя осталось что-то. Ежи смог бы опознать свое снадобье просто по запаху, так привык он за годы жизни горьковатому вкусу, щекотавшему ноздри. Странным был пожар, странным и его пламя, чародейским. Огонь почти целиком уничтожил дом целителя, но не тронул мастерскую. Или было что-то, о чём не знал Еже? Быть может, Сджижемир использовал чары, чтобы защитить свои вещи. Сундуки и ящички, полки со склянками и мешочки полные трав и порошков остались нетронуты. Огонь не погубил мастерскую, и Ежесмок порыться в каждом уголке запретной прежде комнаты, заглянуть в каждый мешок и не быть зато наказанным. Первым делом он проверил полки, где стояли бутыльки с готовыми снадобьями. Если Джежемир заранее заготовил лекарство, то должен был оставить его там. Ни одна записка, прикрепленная к бутылькам, не помогла. Каждое снадобье носило свое название чаще на Троутоском, которого Ежи почти не знал, да и название своего лекарства он никогда не спрашивал. Ни к чему это было. Поэтому пришлось открыть каждый бутылек и понюхать содержимое. Ежи перепробовал все бутыльки, полез в отчаяние по сундукам и ящикам, но не нашел ничего, кроме книг и запасов трав и порошков. Ежи, раздался голос снаружи, Еже, давай сюда. Крик заставил вздрогнуть, очнуться словно от страшного сна. На лбу выступила испарина. Пока не было найдено лекарства, нельзя было уходить. Быть может, стоило попробовать пробраться в спальню? Там точно что-то оставалось. Еже нетерпеливо позвал длугаж. Шустрее. А слушаться своих тюремщиков Еже не мог, но и остаться без лекарства тоже. И то и другое равносильно смерти. Он торопился изо всех сил. С силой ежи толкнул дверь мастерской, взметнулся пепел, закружил черным облаком, забился в ноздри и в горло, и юноша закашлялся еще сильнее. Поднимаясь по лестнице, он пару раз чуть не провалился вниз. Ступени ломались, хрустели, как тонкая ледяная корка на пруду в начале зимы. Еж же забрался, хватаясь за стену, и старался внимательно смотреть себе под ноги. И когда он добрался до второго этажа, то увидел, что от него ничего и не осталось, только черепица, только торчащие словно клыки обломки стен. Еж пустошь тебя поглоти, сюда, или я горло тебе перережу. Сейчас хотел крикнуть еж Но только зашёлся кашлем. Он попытался разгрести обломки, добраться туда, где была когда-то его спальня, но не смог. От приступа кашля он согнулся пополам, глаза заслезились от пыли, ослепли. Дом возмущенно заворчал, заскрипел, как мертвец, которого подняли из могилы. Дом и вправду умер. Еже не стоило нарушать его покоя. Пол проседал под каждым шагом и грозил обвалиться. "Сюда, немедленно", послышался голос Гжегажа, и Ежи замер на месте. Ему не найти снадобья, а если он не вернётся сейчас же к дознавателю, то его убьют. Смерть ждала Ежи в любом случае. Беспомощно он оглядел ту разруху, что осталось от родного дома, и осторожно стал спускаться по лестнице. Из глаз полились слезы, задрожали непослушные руки. Ежи не перестал кашлять, даже оказавшись на улице. Подкосились ослабевшие ноги, он упал. Поднялся воздух зала, накрыла тонким покрывалом. Грудь тряслась от кашля. Ежи хрипел, пытаясь вдохнуть, но только открывал рот, кашляя снова и снова. Рядом затопали тяжелые сапоги. Хлопец, ты чего? Это был Длугаш. Он подхватил ежи под руки, помог подняться и почти протащил на себе до дома пшемыслого толстяка. Чего это с ним? послышался резкий голос Гжегажа. Ежи, ты наглотался какой дряни, что ли? Что ты выпил? Вместо ответа из груди вырывались только хрипы. Длугаш опустил ежи на землю, присел рядом. На, выпей, протянул он баклашку. Еже пролил воду себе на грудь, прежде чем смог сделать хоть пару глотков. Он чуть не захлебнулся, но упрямо пил, пока кашель не стал затихать, пока не получилось вдохнуть морозного воздуха. Наконец он пришел в себя, огляделся. Рядом стояли Гжегаш и Длугаш, смотрели на него хмуро. В стороне шумели рабочие, Они обкладывали каменного идола булыжниками, чтобы спрятать надежно от людских глаз. "И шо это было?" нахмурился Гжегаш, присев на корточки. Он склонил голову на бок, как большой черный кот. Верхняя губа задергалась от нетерпения и злости, оголяя неровные желтые клыки. "Я болен", сипло выговорил ежи, кашляя. До этого ты не больно кашлял, заметил Гжегош. Мне снадобье нужно. Если его не пить, то хуже становится. Как раз срок подошёл. Я надеялся найти снадобье в запасах целителя. Это он тебя поил своими зельями, лекарствами. Охотники разберутся, чем он там тебя поил. Как часто эту дрянь принимать нужно? Раз в седмицу обязательно, лучше чаще. Чем реже, тем мне тяжелее. Гжегош стрельнул глазами на развалины дома, поглядел снова на Ежи. Насколько тяжелее. Задыхаться начинаю. Еже сам не понял, почему вдруг почувствовал себя виноватым. Гжегош поднялся, хлопнув себя руками по коленям. Длугаш, найди мне лекаря и поживее. Желательно такого, чтобы он жил при Савиной башне. «Чародея?» Гжегош ощерился, словно разъярённый кот. Какого ещё чародея, Курвин ты сын? Голос как скрежет когтей по дереву. Ты за этим чародеем сам поедешь на каторгу на холодную гору, или мы все вместе туда потащимся? Обычного целителя приведи, но постарше. И чтобы он жил в совине дух мёльной ночи. Ясно? Ясно, недовольно выдавил длугаш. Только попробуй теперь такого найди. Он не стал терять времени, пошел вниз по дороге к предместиям, что манили дымом из труб и гулом голосов. В противоположную сторону, по безжизненным пустошам сгоревшего города, ежи побрел в сопровождении толстяка и гжегожа. Напоследок ежи оглянулся на дом из жезимира, на рабочих и на быстро выросший курган вокруг каменной морды. Все было ему знакомо, но ничего не осталось прежним. Прочертили по городу сумерки, небо на севере раскрасило белыми пятнами надвигающиеся пурга. Снег полетел в лицо, и еж прищурился, плетясь следом за гжегожем. За спиной сопел сердито толстяк. Ежи был рад вновь оказаться в своей клетушке, спрятаться от холода и ветра, укутаться в шерстяное одеяло и даже получить миску горячей похлебки. Гжегош велел кормить его три раза в день, и ежи не знал, чем заслужил такую благосклонность. К ночи кашель затих. Ежи знал, что это ненадолго что после станет только хуже. Но от усталости не чувствовал страха, только смертельное безразличие и погрузился в глубокий сон без сновидений. Было еще темно, когда его разбудил толстяк. Вставай, к тебе целитель пришел!» Еж захлопал ресницами, щурясь от яркого света пламенника в руках толстяка. Целитель? Ага которого гжегош велел найти. Кем работает гжегош? спросил вдруг Ежи. Все время он молчал, не задавал вопросов, говорил лишь, если его спрашивали, но миска супа о")[адила, и обещание найти целителя заставили страхи притихнуть. И ты тоже вы меня допрашиваете? Но даже не говорите, кто вы такие? Толстяк плотно поджал мясистые губы и нахмурился. Еже пожалел, что спросил его и больше не стал задавать вопросов. Поднялся с тюфяка, неохотно сбросил с плеч одеяло, ёжись от холода. В подземельях не было печей, только в комнате, где встречал его гжегаш, горел огонь в маленькой кособокой печурке, топившейся по черному И дым выходил через маленькое оконце у самого потолка. Ежиотны отныне всегда чувствовал холод, пусть ему и милостиво отдали дырявый тулуп. Из соседних камер редко доносились звуки, лишь порой, будто далекое сновидение, прорезал тишину чей-то глухой кашель или тихий вздох, ни шорох, ни стук ложки о деревянной миски. Не нарушали мертвую тишину, и казалось порой, что пленники вросли в камень, соединились кровью и плотью со стенами темницы, в которой они все гнили. Но у Ежи появился шанс выбраться, ведь так ведь не без причины звал его к себе Гжегож, не без причины искал для него целителя. Ежи нужен был ему живым и здоровым и осознание собственной ценности. Пусть и сомнительный, дарила надежду. Еже выберется, обязательно выберется и больше никогда не вернется в подземелья замка. На этот раз толстяк привел Ежи Еже не к гжегожу, да и комната оказалась другой. Еще меньше и грязнее. Она была скудно освещена парой лучин, а из мебели там стояла одна единственная лавка. Видно, прежде это была простая темница, но теперь на лавке, разложив свои инструменты, сидел целитель. Он назвался Яцеком, был не и толст, щурился в полутьме, словно крот и носил пышные усы, что так любила старая ардзенская знать, малая и великая. Яцек почти не говорил с резко и коротко приказывал: сначала снять рубаху, Потом задержать дыхание, после дышать сильнее и громче, а сам прикладывался ухом к груди и слушал тяжелые хрипы. Под конец он проткнул палец ежиной иглой и пару капель крови собрал в бутыль, наполненную темной жидкостью. В полумраке свет сыграл в чудную игру со зрением ежи, и ему показалось, будто золотые искры вспыхнули в бутыле, И тут же потухли. Яцык поджал губы, пошевелил недовольно усами, собрал свои бутыли и иглы в небольшой сундучок и молча ушел. Толстяк ждал за дверями. Он отвел ежа к гжегожу, но пустил не сразу, сначала заставил ждать у двери. Еж вслушивался в тишину изо всех сил, и порой ему слышался низкий голос Яцыка. И голос тот казался злым и даже возмущённым. Не скоро открылась дверь, и из комнаты вышел целитель. Он чуть не сморщился, заметив Ежи, и ушёл прочь, утащив за собой сундучок. "Заходи, еже", позвал кжегаш. Внутри было совсем темно, только в всполохи из-за приоткрытой заслонки печи рождали тени на стенах. Гжегош сидел за столом, пил из глиняной кружки медленно, смакуя. «Налить тебе чая, Ежи!» — предложил он, как старому другу. Ежа растерянно кивнул. Гжегош поставил кружку на стол, взял с огня небольшой котелок и налил в другую кружку чаи. Уголок его губ дернулся. "Погрейся у огня. Ты верно задубел в подземельях" произнёс Гжегош. Слова подействовали словно заклятие. Еживме, как оказалось, у печи, протянул руки к пламени, зачарованно глядя на пляску огненных всполохов. Гжегош поднялся, ногой подтолкнул табурет, передвигая ближе к огню, сел и протянул Еже вторую кружку. Хороший, да? Привезён с лухочу. Ускоглазые знают толк в этом напитке. Не то, что в спиртном. Ты пробовал этот их саке? Однажды Милош угощал Ежи напитком с островов. Ежи так захмелел, что и двух слов не мог связать, да еще пытался сплесать. Но вместо этого запутался в собственных ногах, упал и повалил девушку из дома госпожи Франчески. Милош уверял, что Ежи выташнило на ее платье, но этого уже слава Создателю. Он не помнил. Вряд ли стоило рассказывать об этом Гжегожу. Ежи прижался к печи, вдыхая нагретый воздух. Он ломал голову над ответом, словно его спросили о смысле бытия. А Гжегожа, кажется, вправду не волновал ответ. Он глотнул еще чая из кружки и задал новый вопрос. Кто твой отец, Ежи? Мысли смешались. Простой вопрос задал Гжегж, проще некуда, но так неожиданно, с таким значением он прозвучал, что Ежи растерялся, словно не знал ответ. сын хозяина харчевни мать там работала. Вот, значит, как, хмыкнул Гжегж. И чего тогда твоя мать бежала от такой жизни? Или кормили в харчевне дрянью? Гореца редко рассказывала о прошлом, но я же знал, как все было. Родители не благословили их брак, им пришлось уйти из дома. Не благословили. Работящая девка, кухарка, да в харчевне золото, а не жена. Почему же свекор такое сокровище упустил? И чем не угодил наследник харчевни родителям твоей матери? Они ей принца сватали. Да нет, просто забормотал Ежи и сам запутался в словах и звуках, в собственных мыслях запутался, как котенок в клубке ниток. Ему прежде и в голову не приходило задуматься над этим. Странно и вправду. Просто буркнул Гжегаш в кружку. Он замолчал, и только треск поленья вцарапал тишину ласково боюка. Еже сидел, слушая урчание огня в печи, и глядел с вопрошанием на Гжегожа, как будто тот лучше знал, почему родители Ежи ушли из отчего дома. Но заговорить первым было страшно. Целитель рассказал мне о природе твоей болезни. Нарушил молчание Гжегож. Еж встрепенулся, прислушиваясь. Он сказал, что встречал такое прежде. Но все, кто приходил к нему за лечением, скоро умирали. Яцк говорит: они были малыми детьми, часто младенцами. Так он не знает, как помочь. Испугался Ежи. «Знает — Знает, успокоил его Гжегаш, и поможет. Те дети жили так мало не потому, что Яцк дряной целитель, а потому, что он тут же бежал докладывать о них охотникам. А те, как ты знаешь, скоро на расправу. Охотникам Блеклые глаза сверкали на грубом лице, казалось, что зима выглядывала из глазниц и смотрела на ежи, изучала, пробовала его страх на вкус. Дети чародеев от обычных людей часто рождаются с таким недугом. Большинство не переживает и первую свою зиму. Те, кому повезло больше, всю жизнь пьют снадобья. Но когда Савиная башня пала, некому стало делать снадобья для детей чародеев, а их осталось немало в семьях простолюдинов. Глупые бабы охотно раздвигали ноги перед чародеями. Гжегош ухмыльнулся с презрением и будто бы с горечью. Только раз баба родила от чародея, не значит, что и ее ребенок чародеем станет, а вот больным и слабым почти всегда. И когда некому стало заботиться об быстрюках, их матушки принялись искать других целителей. К счастью, такие как яцк быстро разрешили проблему избавили землю от гнили. Пальцы сжали кружку, окаменели. Еже не чувствовал ни её тепла, ни жара печи. Слова кжега жех листали плетями, но разум не мог принять правду. Мать ненавидит чародеев, проговорил он с трудом. Не могла она. Так есть и за что ненавидеть. Натерпелась, когда понесла: "Мой отец на войне погиб в битве при трёх холмах, упрямо пробубнил ежи. Так чародеи на трёх холмах были", согласился Гжегаш. Их там много полегло. "Что? Удивлён?" Еже не смог выдавить больше ни слова. Он сделал глоток из кружки, не чувствуя почти травяного вкуса. Он выпил всё до последней капли, но так и не смог ничего сказать. Огонь затухал в печи, и стоило подбросить дров, разворошить их, чтобы разгорелось пламя, но Еже оставался сидеть на месте. Мне понравилось, как ты придумал спрятать этот проклятый камень, хлопец. Похвалил Гжегож, как ни в чем не бывало, но юноша едва расслышал его слова. И мне было бы интересно посмотреть, на что ты еще способен. Длуга будет учить тебя бою на мечах. Меня встрепенулся ежи, и сердце его упало в пятки. Я не умею В этом и есть смысл учёбы. Тебя научат. И стоило, наверное, возразить, сказать, что сыдкухарке не пристало браться за оружие, да и вряд ли у Ежи хватило бы сил, чтобы просто поднять тяжёлый меч, но кжегаш уже вышел из комнаты, не прощаясь. Толстяк, принеси сюда тюфяк. Да его голос из-за двери. Еж будет ночевать здесь. И дров побольше принеси. Руки дрожали, в ушах голоса жужжали и жужжали, и Милош едва сдерживался, чтобы не прогнать глупых баб в зашей. Всё в курильне перевернули с ног на голову, выпотрошили сундуки и ящики, забрали найденное, а пустоту заполонили погорельцами. Обнищавшие, замерзшие горожане Натаскали в бывшую курильню весь хлам, что нашли: провонявшие гарью одеяло, битую посуду, поломанную мебель, Все, что можно было найти на останках Совина. Погорельцы не были рады приходу Милоша, в доме не хватало ни места, ни еды для новых жителей. И прогнать их было нельзя. Не мог же чародей обратиться к страже, предъявить свои права на бывшую курильню. Раз Чисلاف остался в стороне, так Милошу и вовсе не стоило приближаться к зданию, но была причина, по которой он забыл обо всех предосторожностях. В небольшом закутке, где раньше мыли и заправляли кальяны, хранили посуду, еду и напитки, прятались ради короткого отдыха прислуживающие господам мальчишки в самом углу. Под громоздким шкафом со стаканами и тарелками одна из половиц не была прибита, а той половице знали только старые желтолицы Фанье и Милош. И до самой своей смерти, которую люди Числава подарили Е, пришелец с островов хитрого ящера хранил там свое добро. Каждый день он откладывал по монете, и состояние его медленно росло. Милош о тайнике но не подавал виду и золото тоже не трогал. Но когда Фен-Е, человек с обожжённым лицом, отправился к предкам, у золота не стало хозяина, и Милош продолжил дело Фен-Е. Он перенёс туда всё, что накопил ранее, и добавлял каждую седмицу новые монеты. Мешочка Е стало не хватать. К нему прибавился второй, а вскоре и третий, и четвёртый. Не так уж и много успел накопить Милош, но ему хватило бы на хороший дом где-нибудь в Твердове, на то, чтобы начать своё дело и жить ещё безбедно около года. Но к чему это всё теперь? Это золото, всё, что у Милоша осталось. И потому он выломал из десяток досок в бывшей курильне, перевернул все мешки и сундуки, что натаскали сюда по горельце. Но так ничего и не нашёл. Хотелось зарыдать от отчаяния. Но куда больше задушить ту тварь, что забрала его деньги? Кто это был? Среди случайных жителей Курильни, и десятков стражников, что протрясли верно, это место раньше них, одно имя вспыхнуло ярче остальных. Числав. Курвин сын Числав, которому вечно было мало. Он забрал его долю, заработанную прошлым летом, пока Милош был в Ротиславии. И Милош стерпел это, чтобы не испортить их отношения. Но это Милош нашел торговцев. Милош организовал поставки, а Числав лишь приводил гостей и тянул из них деньги. И теперь он стянул деньги Милоша. И он не мог ничего сделать. Ничего. Бесилен был подмастерье целителя беглый чародей перед Числавом, ничтожен перед сыном знатных родителей, перед дворянином. Числав мог зарезать Милоша посреди людной улицы, и ему ничего бы за это не было. Бешенство застилало глаза, и только оказавшись у порога замка, Милош понял, что прошел по всему совину в человеческом своем обличии. Одетый в рваньё, найденное в курильне, никто не узнал в худощавом оборванце ученика королевского целителя. И только потому Милоша не убили на месте. Стражники оглядели его с презрением и велели идти к храму на берегу за убежищем и пищей. Милош скрылся среди разрушенных домов, скинул грязную, провонявшую потом и копотью одежду и позволил перьям разорвать кожу. Венцеслава жила теперь в покоях отца, в крыле совета старшей совы. А с ней прятался в замке и Милош, прямо под самым носом у короля и охотников. Близко был Числав, сын другого советника, только не достать его Милошу. Во владениях Рогволода Белозерского оборотень метался, словно птица в клетке. Он больше не мог заявиться к Циславу, как в былые времена, не мог спокойно передвигаться по коридорам замка, не мог даже покинуть спальню в человеческом своем обличье. Счeстно, позвал Милош нетерпеливо. Старуха тут же вошла, оглядела его с ног до головы, взъерошенного, взбудораженного, бешеного. Чем могу услужить? — Спросила старушка с поразительной покорностью, только глаза выдавали ее напряжение. Мне нужно поговорить с Винцеславой. Позови свою госпожу. Щенсно поджала губы и бросила недовольно, как кость собаке. Попробую. Дверь закрылась за ней, затихли шаги служанки, та поспешила к покоям хозяйки. Захочет ли Венцеслава прийти? Несколько дней с той ночи, когда Мила умолял ее бежать с ним, Венцеслава не навещала его. Щенс насторожила гостя, словно верный пес, не впускала никого в комнату. И Мила скучал в одиночестве, тянул тепло из огня в камине, копил силы и порой вылетал из замка соколом, кружил над городом и искал с Джежемира Ежи, Горицу или дару любого, кто мог выжить в пожаре, любого, кто нуждался в нем, и в ком нуждался он, потому что в замке он чувствовал себя нежеланным гостем. Зачем держала его Винцеслава? Не здесь, не в стенах спальни, не в покоях своего отца, а в своей жизни. Она зашла почти неслышно, сверкнула серебряным ручейком в свете огня остановилась в дверях, как нежданный гость в чужом доме. Зима расцеловала ее бледную кожу и золотые волосы, Разрисовала инеем и льдом голубые глаза и длинные тонкие руки в плену голубого платья. Стало страшно вдруг, что она растает от жаркого огня в камине. Что случилось, милыш? В голосе прозвенел лед, Собранное, как воин перед битвой, Мне нужно встретиться с Вячеславом. Хотелось рассказать ей о большем, рассказать совсем о другом. Но Милош побоялся снова разозлить Венцеславу своей откровенностью. Что-то случилось? У меня есть с ним незаконченные дела. Меж светлых бровей пролегла едва заметная морщинка. Не знала, что вы ведете общие дела. Милош молчал. Не сводя с белой лебедушки напряженного взгляда, ты сможешь устроить нам встречу? Не думаю, что это разумно с моей стороны. Он прикусил изнутри щеку, едва сдерживаясь. Мне очень нужно его увидеть. Он забрал кое-что, что принадлежит мне. В глубоких озерах глаз забурлили воды. Мне думается, что ты недооцениваешь мои старания, милош ровным голосом произнесла Винцеслава. Вокруг всех входов в покое отца теперь дежурят люди из тихой стражи. Гжегош безродный буквально занял место Идульфа возле короля и почти подчинил родзенских охотников себе. Безродный, глава тихой стражи, усмехнулся Милош с недоверием. С чего бы охотники подчинились родзенцам? Лайтурцам не доверяют после пожара. Люди считают, что мой муж пропустил ведьм в город. Просто представь, что сделают со мной и всей моей семьей, если хоть кто-нибудь узнает, что я прячу у себя чародеев. Гжега только и ждет, чтобы разрушить совет, чтобы ослабить власть Лайтурии, догадался Милош. А твой отец в сговоре с лайтурцами? Поэтому и заставил тебя выйти за Идульфа. Венцеслава резко вздохнула, потеряв терпение. Никто никогда не заставлял меня выходить за Идульфа, Милош, проговорила она с ледяным негодованием. Да, этот брак выгоден моему отцу, но я сама хотела стать женой Идульфа, потому что создатель, Милош, знаешь ли ты хоть кого-нибудь достойнее Идульфа? Он ландмейстер охотников, у него не меньше власти, чем у короля. Кто мог бы еще стать моим мужем? Есть ли хоть кто-нибудь могущественнее? Слова были сказаны, те слова, которых боялся Милош, и которые долго и успешно скрывала за кружевом улыбок и взглядов Венцеслава. Если только принц Карл процедил чародей, — А так во сердце зенее не сыскать достойнее супруга Идульфа снежного. Кто еще тебя достоин? Но участь вдовы предателя верно менее почетна. Винцеслава смерила его презрительным взглядом. Если на этом все, то я бы предпочла вернуться в свои покои и отдохнуть. Милош стоял, не шелохнувшись, лишь из благородства Из благодарности она не прогнала его прочь. Верно? Или все же ни сном, ни мороком была нежность, что порой виделась ему в голубых очах. Он сорвался с места, в один миг оказался возле Винцеславы, обхватил руками, боясь потерять, и поцеловал не смело, трепетно, как не целовал никогда никого прежде. А лебёдушка охнула в когтях сокола, обожгла дыханием. Тонкие пальцы пробежали по оголённой шее, коснулись груди, дотянулись до самого сердца и отстранили прочь. Милош не посмел сопротивляться, остался недвижим и послушен. "Уходи", попросила Винцеслава почти жалобно. "Если не хочешь погубить меня". То уходи сегодня же, на рассвете, — шепотом пообещал Милош. Вокруг него потемнело. Он видел только Винцеславу. Она одна горела ярко, но слишком далеко, не дотянуться больше, не коснуться уже никогда. В дверях она задержалась. Отец ищет с Джажемира, чтобы доказать его вину в пожаре. Изговор я с Ратиславской ведьмой. Твой учитель, скорее всего, скрывается среди погорельцев, в предместях среди тройтовских купцов, Милош кивнул, но Венцеслава уже не видела того. Она скрылась за дверью, оставив его совсем одного. Огонь пылал ярко, наполняя спальню теплым воздухом, но Милош зябко ежился, сидя в кресле, Пока сумерки пробирались в комнату, предвещая приближение долгой зимней ночи. Ты как солнце, донесся голос из прошлого, что сгорело в пожаре Совина. Голос звучал так удивительно нежно, что Милош уже не был уверен, не придумал ли он все сам. Рядом с тобой тепло даже зимой, даже в этом каменном городе. Он улыбался, касаясь губами темных волос, что пахли терпкими травами и полевыми цветами. Разве зимы иные на твоей мельнице? Да, ее дыхание щекотало шею. В избе тепло и пахнет хлебом и деревом, а мельница скрипит едва слышно на ветру, и колесо покачивается, будто желает снова побежать и разбить лед на запруде. И даже в самые сильные морозы не страшно замерзнуть, потому что она замолчала, спрятала лицо, испугавшись собственных слов. Что? Дара мотала головой и тихо смеялась. Нет, нет, это глупости все, Дурное. Что? Скажи уже, мне любопытно. Ее губы касались его плеча, когда она проговорила смущенно. В самый страшный мороз, когда всё живое белое, хрупкое, мёртвое, но в родном окошке горит свет, когда знаешь, что тебя кто-то ждёт, и хранит для тебя своё тепло даже самой тёмной ночью, тогда холод уже не страшен. Милош не мог вспомнить, какими тогда были его слова, что сказал он Даре и не промолчал ли вовсе, но теперь ответил в пустоту, и ему показалось, что его услышали. Это было глупо, но Милош был слепым глупцом. Ночью в коридорах стало неспокойно. Милош слышал далекие голоса и скрип дверей, слышал чьи-то шаги и почти что кожей чувствовал чужой страх. Он выжидал, не смея выйти за порог, но зная, что беда обязательно доберется и до его спальни, ворвется и разорвет мнимый покой. Скрипнула дверь. "Вставай, господин". В комнату прокралась теньсна. Милош разглядел в тусклом свете луны ее старое, морщинистое лицо. Окно было распахнуто настежь. Милош уже стоял нагим укрываясь лишь одеялом на груди висело соколиное перо он был готов и ждал лишь нужных слов улетай скорее взволнованно прошептала служанка сюда идет тихая стража что случилось они нашли огнёшку дурная девка всё разболтала создателем заклинаю улетай если не хочешь погубить госпожу передай ей. Он запнулся, не зная, что сказать, а золото уже вспыхнуло в крови, побежало по рукам, обращая их в крылья. Сокол кружил вокруг западного крыла королевского замка, слушал злые, пытливые голоса, разъярённый рёв Рогволода Белозерского, мирный голос белой лебёдушки и отчаянные причитания старой сщенсны. Если он только бы попытался помочь, то обрёк бы Винцеслава и всех его близких на верную смерть. Но западная часть замка прятала за величественными своими стенами, не только в семью Рогволода Белозерского. Окно в покое Цислава было закрыто, и Милош едва не свалился вниз, рухнув с узкого подоконника. Ноги его всё ещё были птичьими когтями, Вместо рта остался клюв но уже человеческие пальцы разрывали лёд на окне числав спал крепко так крепко что не расслышал шум а когда сон его ослабел то милаж коснулся его висков заставляя разум сдаться во власть дремы. больше не нужно было скрываться милаж зажег свечу на прикроватном столике И смело принялся изучать покои лисицы. Он перебрал драгоценные перстни и пряжки для ремней, подвески с изображением сов и лис. В ящиках большого шкафа небрежно среди платьев лежали кошели с монетами, чаще золотыми. Милош забрал их все. Сгрёпуны украшения, забрал пару дорогих нарядов и один из тех, что Часлов носил в город не желая привлекать внимание. Последний был беднее, но теплее и удобнее в долгой дороге. Одежда оказалась Милошу чуть коротка, но теперь не приходилось выбирать. Милош оглядел свою ношу, оценивая добычу. Соколу не подняться в воздух с таким мешком. Неспешно Милош переоделся в багряный жупан с меховой отделкой. Отыскал среди украшений Числава серьгус с изумрудом. Этот камень был больше, чем тот, что потерял Милыш, и обработан иначе. Но другое было важно. Люди, что искали ученика королевского целителя, должны были знать про изумрудную серьгу. На прощание Милош оглянулся на Числава. Красивый злобный подонок. Притворяться его другом было весело, но мерзко и разорвать их дружбу. Милош намеревался точно так же Веселой, жестокой шуткой. Пусть в покоях Рогволода Белозерского рыскали люди из тихой стражи, во владениях отца Чыславо Борислава Лисица оставалось спокойно в этот час. Милош бывало здесь не раз, чаще приходил как ученик с Джежемира, редко как товарищ Чыславо И теперь легко нашёл выход в общие коридоры, откуда расходились лабиринты замка к королевскому крылу и к ковладениям других членов совета. Стражник заметил его сразу на выходе. Это Милошу и было нужно. Он взмахнул рукой, легко схватил нить, разорвал плетение и потянул жизнь из стражника. Тот повалился на пол, словно ему подрезали ноги. Медленно утекала из него сила. Милош подошел ближе, заглянул в глаза, чтобы убедиться, что стражник его запомнил. И когда тот танцевал на самом краю пропасти, в небытие отпустил нить. Мужчина рухнул в беспамятстве. Он бы проспал еще долго, проснулся с больной головой и помнил бы только чародея с изумрудной серьгой. Милош скинул жупан, запрятал его в нишу, где стояла бочка с водой, накинул тёплый шерстяной плащ и скрылся в переходе для слуг, что вёл вниз, к кухням, а оттуда прочь из замка. Изумрудная серьга запрыгала вниз по ступеням и так и затерялась навеки. Еже проснулся от шума за стеной. Куда ты её тащишь, Дубина? Рычал Гжегаш в ярости. На кой мне там труп? А куда еще?» Я ж думал привести ее к тебе. Побежал в западное крыло. Смотрю, а она уже мертвая лежит. Из горла кровища хлыщет. Белозерский сволочь. «Сволочь он, конечно, но мертвая девка нам тут на кой сдалась? Тащи ее на кладбище. От нее теперь никакого толку. Ежев вскочил с туфика, торопливо обулся и выскочил за дверь. Чего не спишь? Аля дому кололи глаза дознавателя. Мало тебя на площадке гоняли. Так это. Еже запнулся, уставившись на молодую девушку на полу. Она лежала, подломив неестественно руки, и вся грудь и лицо ее были залиты алым, словно солнечные лучи разметались вокруг окровавленного лица, золотые кудри. Кто это? спросил сеплаеже. Не твоего ума дело, хмуро ответил гжегош. Толстяк, что стоишь? Неси ее отсюда. «Ежи!» — рявкнул он еще злее прежнего. Вали спать, иначе завтра я сам буду учить тебя драться, чтобы не осталось сил по ночам мотаться. Ежик кивнул и послушно скрылся за дверью, но остался у порога, прислушиваясь к голосам в коридорах. Он успел скрыться, зуб даю. Он был у белозерских, бубнил толстяк. Верю, что был. Огнешка умерла не за просто так. Белозерские не стали бы морать руки, если бы она просто брехала. Раз она сказала, что чародею белозерских, значит, так и было. Опот и взволнованный крик раздались вдалеке. Еже не разобрал и половины слов, но узнал голос Длугаша. У Болеслава Лисицы только что видели стражник изумруд! Понимание наконец достигло Ежи, и он оцепенел. Гжегош искал Милоша у Белозерских. Милош был здесь, в замке, и он сбежал. Коридоры уносили прочь голоса и шаги, подземелья погружались в тишину, и только ночь и госпожа её Аберу Аки бродили среди пленников, нашептывали им сказки зимы и смерти. Еже молился до самого рассвета, чтобы друг его остался цел и невредим.